Глава 4. Я стану замечать перемены не только в себе, но и в других. Мне казалось, что беззаботность юности померкла во мне так же внезапно, как гаснет луч заката на стене, когда солнце уходит за горизонт, и все предметы вокруг становятся реальными, обыденными и серыми. Если я повзрослела, а этот процесс представлялся мне не шагом к чему-то, а охлаждением и потерей, то, должно быть, это произошло и с моими друзьями. Поэтому, когда я снова увидела Дики, случайно встретив его на Сент-Джоунс-Роуд, когда делала покупки, его обычная смущенно-глуповатая улыбка показалась мне совсем уже другой. Он словно бы сам понял ее подкупающие свойства, изучил ее воздействие и пользовался ею теперь сознательно, когда хотел понравиться. «Ты в какую сторону?» «Я послоняюсь с тобой». Это было знакомое школьное словечко, но за ним уже пряталась нисходительная усмешка взрослого, словно Дикий сам понимал его нелепость. — Давай корзинку. — Мне не привыкать таскать ее для матушки, потаскаю и для тебя. Мы шли по тротуару, то теряя друг друга, когда нас разлучала толпа, то снова шагая рядом. — Как живешь? — спросил Дики. — Я ответила, что хорошо, никаких особых перемен. — А как он? Собственно, у меня есть кое-что новое. Я переменил работу. Он рассказал мне, что работает теперь у музыкального издателя и очень доволен. В основном приходится выполнять работу конторщика. Но пару раз ему уже поручали аранжировку народных песен. Понимаешь? Обычно до основной мелодии с трудом доберешься. Вот я и очищаю ее от всяких лишних звуков. Возможно, меня ждет будущее». Он поднял глаза к небу. «Представляешь, я человек с будущим!» Я спросила его о наших общих знакомых. С ними как будто ничего особенного не произошло. Возьмем Платона, учится второй год в Кембридже и, кажется, делает блестящие успехи. Бедняга так щедро делился своими мозгами, заметил Дики, что я был уверен, у него их совсем не осталось. До сих пор не могу понять, почему мы смеялись над ним». По части интеллекта он без труда может заткнуть за пояс любого из нас. Поскольку в душе я считала себя гораздо одареннее возьмем Платона, я промолчала. Мы поднялись на холм. Был ясный и холодный мартовский день. Со стороны Нордкот-Роуд до нас доносились выфики уличных торговцев. Роговелов перед домами бурую зимнюю грязь уже прорезали острые, как алмаз, ростки берючины. Я спросила, знает ли он что-нибудь о Лесли. Но Дики ничего не слыхал о нем, его никто не видел. Но я уверен, что он сделал снова сшибательную карьеру, — сказал Дики, имея в виду не столько реальные возможности Лесли, сколько его буйную фантазию. Например, контрабандная торговля ромом, или исполнение главной партии в опере «Регалетта» в Ковенгардене. Он умолк, затем сказал. Тебя, возможно, удивит это, но у меня есть подружка. Это была наша фраза, фраза нашей молодости. В наше время мы не говорили, девушка. Дама сердца была слишком старомодна и буржуазна, женщина — вульгарна, а барышнями мы величали женщин под 50 лет. Я попросила его рассказать мне о ней. Жизнь — это цепь неожиданностей, и иногда бывает очень трудно придерживаться принятых решений. Нежданным зимородком вдруг сверкнет надежда, в сущности, не сулящая ничего. В те дни любой чужой роман, каким бы далеким он ни был для меня, мог взволновать и тронуть меня, даже заставить чего-то неразумно ждать. Каждый вечер, ложась спать, я уверяла себя, что мне повезло, и хотя я еще очень молода, жизнь моя устроена. Меня не ждут теперь никакие неожиданности. Мое увлечение к Неду растет. Нам хорошо вместе. К тому же я сознавала свой долг по отношению к Неду и даже гордилась им. Позднее, когда поправятся его дела, у нас будут дети. Так тихо, незаметно, довольная всем в кругу семьи, я доживу до старости. Я понимала, что должна быть благодарна судьбе. Но в 20 лет легче сознавать необходимость быть благодарной, чем испытывать благодарность. Я презирала себя за не покидавшее меня чувство внутренней неудовлетворенности и успокаивала себя, что это пройдет. Дикий, хотя и был на этот раз необычайно разговорчив, не смог, однако, ничего мне рассказать о своей новой подруге, кроме того, что познакомился с ней на работе. Ей 22 года, и зовут ее Баба, и имя он согласен довольно нелепое. Я спросила, насколько все это серьезно. Он вот посмотрел на меня взглядом деревенского простака, поковырял носком ботинка тротуар и улыбнулся куда-то в сторону. «Ты же знаешь меня. Я не силен в вопросах любви. Но все же мне бы хотелось знать твое мнение о ней». Мы стояли у моего дома. Я внезапно почувствовал себя совершенно самостоятельной и вольной поступать, как мне хочется, особенно когда речь идет о таких безобидных желаниях, как это, и потому сказала Приведи ее к нам. Например, в четверг, на будущей неделе. Мне было безразлично, что скажет Нэд. Эти времена уже прошли, и могу же я в конце концов приглашать к себе своих друзей. А что скажет он? Дикий всегда почему-то избегал называть Неда по имени. Кто он? Ну-ну, улыбнулся Зики. Сама знаешь, не притворяйся. Я приглашаю кого хочу, сказала я. Неппа приятно, когда у меня бывают друзья. Вечером, когда пришел Нэт, я сообщила ему как можно более независимым тоном, что на будущий четверг пригласила гостей, но он почти не слушал меня. Делай, как знаешь. Ужин прошел в молчании. Я думала, что, несмотря на кажущиеся безразличия, Нет все же рассердился, но решение не обращает на него внимания, хотя в душе побаивалась. Однако опасения мои были напрасны. Когда, перемыв посуду, я вернулся из кухни, нет поднялся со стула, поцеловал меня в щупы и сказал, наденька ка пальто, мы немного пройдемся». Был ясный и холодный вечер. Звезды густо сеяли небо над пустырем. Нед обнял меня за талию. Он давно уже не делал этого. «Дружище», — сказал он наконец, — «боюсь, что мы сели на мель». Я испугалась, что случилось. Я уже все поняла, но надеялась, что сползание вниз будет долгим, в сущности бесконечным, и с ним вполне можно будет смириться, даже привыкнуть, как к плавному спуску с пологого холма. Несмотря ни на что, я все еще надеялся, сказал Нет, поэтому не хотел тебя огорчать. Тем более, добавила с горьким упреком, — показавшимся мне сейчас неуместным и поэтому не тронувшим меня, что знаю, как мало ты веришь в меня. Четыре его лица заострились при холодном свете звезд. Я видела, как двигался у него на шее кодык. Но больше нам не продержаться. Я спросила, что будет дальше. «Я виделся сегодня с отцом. Я надеялся, что он поможет мне продержаться еще какое-то время». «Чёрт побери, ведь у него есть деньги!» Но он отказал. Пришлось выслушать его условия. Гарри присутствовала при разговоре, и если отец что-либо упускал, она подправляла его. Я вынужден был принять их условия. Мы стояли на большом голом пустыре, том самом, где, казалось так давно, я и мои друзья коротали теплые фиолетовые вечера. Мой отец, проходя мимо этих предосудительных сборищ, с улыбкой приподнимал шляпу. Нет крепко прижал меня к себе, и теперь я уже не видела его лица. Он сказал, что отец согласился взять его к себе в контору, однако не в качестве компаньона, а всего лишь помощником Финнигана. Отец будет платить ему жалования, на которое мы сможем жить почти по-прежнему. Однако ничего лишнего мы уже не сможем себе позволить». Ловко придумано, не правда ли? Своего рода наказание. Трудно мириться с этим, когда тебе за тридцать. И вдруг с ненавистью у него вырвалась Будьте вы все прокляты. Когда ты связан с человеком, бывают моменты, когда ты с ним одно целое, даже если любви уже нет. И его обиды причиняют тебе не меньшую боль. Лишь обида за себя и за Неда заставила меня обронить роковые слова. Мистер Каркер-младший. Я тут же спохватилась и пожалела о них. Я попыталась успокоить себя, что нет не заметил их и не понял, но он читал Дикинса. Благодарю. Только этого мне не хватало. Отпустив меня, он быстро зашагал прочь. — Хорош, друг! — — воскликнул он, когда я догнала его. — Нечего сказать. Хорош товарищ. Я схватила его за руку. Он был так несчастен, и я была в отчаянии, что заставляю его страдать еще больше. Я уверяла его, что не хотела его обидеть. В груди остро защемило, как когда-то в наши прежние ссоры, когда враждебность внезапно смеялась чем-то похожим на обновленное чувство радости. Но теперь радости не было. Лишь неуместно и ненужно вспомнилось об этом». Я умоляла Неда поверить мне, что я не смеюсь над ним. Просто я вспомнила, как жестоко поступила фирма Домби, когда, простив молодому клерку его прегрешения, приняла его обратно, но при условии, что он никогда не сделает карьеры. До седых волос будет он сидеть на стуле младшего клерка, будет на побегушках у юнцов, которые годятся ему во внуки. «Я не хотела обидеть тебя», — говорила я, — Ты должен понять, что я не хотела этого. Я так зла на них за тебя, что готова плакать. Но я прекрасно понимала, что снова поступила дурно. Именно эти промахи молодости нет не мог мне простить. Я вспомнила злополучный вечер в кино и мою неудачную попытку подстегнуть его самолюбие. Теперь мне так же отчаянно хотелось, чтобы он простил меня, как и тогда, но теперь я хотела этого прежде всего ради него, а не ради себя». Я подняла к нему лицо. Он смотрел на меня взглядом, все еще полным горечи и обиды. Я не знала, что теперь будет. Но выражение горечи на лице Неда вдруг сменилось усталостью. «Ладно», — сказал он, — «проживем как-нибудь. Не пропадем. Ведь мы с тобой вместе».